И я, пожалуй, опять начал бы ходить к госпоже Сван, если бы не сон. А увидел я во сне моего друга, который, однако, был мне незнаком, который был по отношению ко мне в высшей степени неискренен и не верил в мою искренность. Я внезапно проснулся от боли, которую мне причинил этот сон, и, убедившись, что боль не проходит, стал думать о сне. Я старался припомнить, что это за друг, но в памяти моей сохранилось только то, что у него испанское имя, а какое я уже забыл. Иосиф и фараон в одном лице. Я принялся толковать сон. Иосиф и фараон в одном лице. Я принялся толковать сон. Намек на известный библейский эпизод. роданый в рабство Иосиф, толкует фараону его сон о семи годах изобилия и семи годах голода в земле египетской. бытие сорок с первого по тридцать шестой. Я знал, что во многих снах не имеет значения внешний вид преснившихся. Они могут быть иначе одеты, могут поменяться друг с другом лицами, вроде искалеченных святых в церквах. Тех, которым невежественные археологи поменяли головы, перепутали признаки и имена. Имена, которые нам приснились, могут ввести нас в заблуждение. Мы узнаем любимого человека только по силе мучения, какое мы из-за него испытываем. Мое мучение уверила меня, что приснилось мне в виде юноши и все еще причиняло боль своей ложью — Жильберта. Тут я вспомнил, что во время последнего нашего свидания, когда мать не пустила ее на танцевальное утро, она то ли искренне, то ли нет, с какой-то странной усмешкой отказалась поверить, что я хорошо к ней отношусь. По ассоциации, это воспоминание привело мне на память другое. Гораздо раньше Сван не захотел поверить ни в мою искренность, ни в мои дружеские чувства к Жильберте. Мое письмо не имело успеха. Жильберта принесла мне его и вернула с той же непонятной усмешкой. Вернула она мне его не сразу. Я припомнил всю эту сцену под купой лавровых деревьев. Когда с человеком случается несчастье, он становится лучше. Думая о неприязни жильберта ко мне, я пришел к выводу, что это меня наказала жизнь за мое поведение. Человек думает, что наказаний можно избежать, как избегают опасностей, оглядываясь при переходе улиц, чтобы не попасть под колеса. Но есть наказание душевное. Несчастный случай приходит с той стороны, откуда ты его не ожидаешь. Изнутри. Из сердца. Слова Жильберты. Если хотите, давайте еще поборемся. Привели меня в ужас. Я представила себе, что так она, может быть, держит себя дома, в бельевой, с молодым человеком, который шел с ней на Елисейских полях. Если... еще не так давно я был безрассуден, полагая, что мне нечего бояться за свое счастье, то теперь, когда я отказался от счастья, я был не менее безрассуден, воображая, что у меня нет основания опасаться за достигнутый мною душевный покой. Раз наше сердце всегда хранит в себе образ другого человека, то в любой момент может быть разрушено не только наше счастье. Когда счастье уходило от нас, мы страдали, Затем нам удалось усыпить нашу боль, и вот тут таким же обманчивым и непрочным, как счастье, оказывается покой. Ко мне он в конце концов вернулся, ибо то, что, изменяя наше душевное состояние, наше чаяние, входит благодаря сну в наше сознание, все это постепенно рассеивается, ведь непрерывность и продолжительность не свойственны ничему на свете, даже мучению. Притом страдающие от любви, как говорят про некоторых больных, сами себе врачи, так как успокоить их может только тот, кто причинил им боль, и так как эта боль есть его эманация, то в конце концов именно она исцеляет их. В определенный момент она дает им более утоляющее средство. Чем больше они расстравляют свои раны, тем отчетливее душевная боль показывает им другое обличие человека, без которого они тоскуют, порой до того ненавистное, что пропадает всякое желание с ним увидеться. Прежде чем вновь полюбить его, надо его помучить. Порой до того привлекательное, что эту привлекательность, которой ты же его и наделяешь, ты вменяешь ему в достоинство и на ней основываешь свои надежды.